Глава девятнадцатая В пять часов дня Митч выключил себя в кабинете свет, подхватил оба чемоданчика и остановился перед Нининым столом. Она печатала на машинке, каким-то удивительным образом прижимая телефонную трубку плечом к уху. Увидев Митча, она сунула руку в ящик стола и извлекла оттуда конверт. — Это ваша бронь в отель «Капитал Хилтон», — сказала она в трубку. Диктовка у меня на столе, в свою очередь проинформировал ее Митч. До понедельника. По лестнице он поднялся на четвертый этаж в занимаемый Эйвери угловой кабинет, где разворачивалась очередная баталия. Одна из секретарши укладывала папки в объемистый чемодан. Другая повышенным тоном говорила что-то Эйвери, который тоже не очень сдерживал себя, брызгая слюной в телефонную трубку. Какой-то тип из младшего персонала приказным голосом обращался к первой секретарше. Эйвери с размаху опустил телефонную трубку. «Готов?» — оброшился он на Митча. «Жду», — коротко ответил тот. «Не могу найти папку Гринмарка», — проблежала секретарша типу. «Она была рядом с папкой рокуни ответил тот. «Мне не нужен никакой Гринмарк», — заорал Эйвери. «Сколько раз вам повторять? Вы что, оглохли?» Секретарша уперлась взглядом в Эйвери. «Нет, я слышу очень хорошо. Я ясно слышала, как вы сказали». Упакуйте дело Гринмарка». «Лимузин ждет вас», — вступила другая секретарша. «Мне не нужен чертов Гринмарк!» «А Роккуни?» — спросил тип. «Да, да, уже десятый раз говорю. Да, мне нужен Роккуни». «И самолет тоже вас ждет», — напомнила все та же женщина. Один чемодан захлопнули и кое-как, наконец, закрыли. эйвери копался в груди бумаг у себя на столе. «Где дело Фендера? Где вообще все мои папки?» «Почему я никогда ничего не могу найти?» «Фендер у меня», — сказала первая секретарша, втискивая папку в чемоданчик. Эйвери уставился в листок бумаги, который он держал в руках. «Отлично. Итак, у меня здесь Фендер, Роккуни, Кембридж Партнерс, Грин Групп, переписка Сони Кэпса и Отеки, Бортунг Бразерс, Галвер Стонфрейд и МакКоэд? Да, да, да», — подтвердила первая. «Все они здесь», — поддержал ее тип. «Не верю», — Эйвери подхватил свой пиджак. «Пошли!» Он вынес свое тело из кабинета, сопровождаемый Митчем, секретаршами и Типом. Два чемоданчика нес Митч, два тащил Тип, один был в руке у секретарши. Другая на ходу писала в блокнот то, что ее босс рыкающим голосом приказывал и требовал сделать за время его отсутствия. Живописная группа едва уместилась в кабине лифта и спустилась на первый этаж. На улице на помощь им бросился шофер. Он распахивал двери и дверцы, укладывал чемодан в багажник. Митч и Эйвери упали на задние сиденья. «Передохни, Эйвери», — сказал Митч. «Ты на три дня отправляешься на Кайманы. Расслабься». «Да-да. Я беру с собой работы на целый месяц. Мои клиенты уже криком исходят, требуя с меня шкуру спустить, угрожая судом за профессиональную некомпетентность. Я опаздываю на два месяца. А ты в это время сбегаешь в Вашингтон, чтобы четыре дня задыхаться от тоски на этих семинарах». «Ты отлично рассчитал время, МакДир. Просто отлично!» Протянув руку, Эвери открыл бар, смешал себе коктейль. Митч отказался. Лимузин вырулил на Риверсайд-драйв в самый час пик. После трех глотков почти чистого джина Эвери задышал глубже. «Для продолжения обучения. Какая издевка!» — пробурчал он. «Ты тоже прошел через это, когда был новичком. К тому же, если я не ошибаюсь, не так давно ты провел неделю в ганалулу на таком же, но международном семинаре. Или ты забыл? То была работа. Только работа. Ты берешь свои папки с собой? — Конечно, Эйвери. 8 часов в день у меня будет уходить на семинар, где я должен постигать глубину последних поправок Конгресса к налоговому законодательству. но в оставшееся время я рассчитываю закрывать по пять часов в день. По 6 Митч, если сможешь. Мы очень отстаем. — А мы всегда отстаем, Эйвери. Налей себе еще. Тебе необходимо расслабиться. — Я расслаблюсь в Румхетсе. Митч увидел перед глазами бар с пивом «Редстрайп» игроков в домино, стрелки и узенькие бикини и девушку. — Ты первый раз летишь на Лире? — спросил Эвери уже более спокойно. — Да, я здесь уже семь месяцев, и только сейчас его увижу. Если бы я знал все это в марте прошлого года, я бы пошел в фирму на Уолл-стрит. — Ты из другого теста, Митч. Ты знаешь, что они там на Уолл-стрит делают? У них в фирме 300 юристов, так? И ежегодно они набирают еще 30 сотрудников, если не больше. Каждый хочет у них работать, ведь это же Уолл-стрит, так? И вот примерно через месяц всех этих новичков собирают вместе и говорят им, что на протяжении пяти лет они будут работать по 90 часов в неделю. А когда пять лет проходят, половина новичков в фирме уже нет. Текучесть там невообразимая. Они просто стараются выжить из новичков все, давая им ставку в 100-150 долларов в час и загоняют чуть ли не до смерти. А потом их просто вышвыривают на улицу. Вот что такое Уолл-стрит. И ребятам даже увидеть не удается самолет их фирмы или лимузин. Тебе действительно повезло, Митч. Ты каждый день должен благодарить Бога за то, что тебя приняли в нашу старую добрую фирму. Девяносто часов в неделю — это мелочь. Зато остальное время принадлежало бы мне. Тебе за это воздастся. Ты знаешь, какую премию получил я по итогам года? Нет. 485 тысяч. Неплохо, а? и Ведь это только премия. Я получил только часть. — Держись меня, и скоро ты тоже переберешься в высшую лигу. — Да, но сначала мне нужно продолжить свои образование Через 10 минут лимузин выехал на бетонную полосу, ведущую к ангарам. Высокие двери каждого были помечены знаком «Мемфис Аэро». Изящных пропорций серебристый Лир-55 медленно подруливал к зданию аэровокзала. — Вот он, — сказал Эйвери. Багаж был быстро погружен на борт, и через несколько минут им разрешили взлет. Затянув ремень безопасности, Митч восхищенным взглядом окинул отделанный кожей и медью салон. Интерьер был оформлен с отменным вкусом и роскошью. Иного Митч и не ожидал. Эйвери приготовил себе новую порцию джина и щелкнул застежкой ремня. Они находились в полете час и пятнадцать минут, когда Лир начал снижаться для посадки в международном порту Балтимор-Вашингтон. Закончив пробег, самолет остановился — Эйвери с Митчем спустились по трапу и открыли дверцу багажного отделения. Эйвери кивнул головой в сторону человека в униформе, стоявшего около ворот. «Это твой шофер. Лимузин рядом. Он проведет тебя к нему. До твоего отеля сорок минут езды». «Еще один лимузин?» «Так точно. На Уолл-стрит ты бы этого не дождался». Они пожали друг другу руки, и Эйвери вновь поднялся на борт. Дозаправка топливом потребовала полчаса, Так что, когда Лир взлетел и взял курс на юг, Эвери уже спал. Через три часа самолет приземлился в аэропорту Джорджтауна на Большом Каймане. Он миновал небольшое здание аэровокзала и остановился у миниатюрного ангара, где должен был простоять ночь. Сотрудник службы безопасности поджидал Эвери и его багаж, чтобы провести через вокзал и таможню. Закончив с послеполётным обслуживанием, тоже в сопровождении охранника, в том же направлении удалились пилот и штурман. После полуночи освещение в маленьком ангаре было выключено, и полдюжины почти игрушечных крылатых машин окружила полная темнота. В боковой стене открылась дверь, и трое мужчин, одним из которых был Эвери, вошли и тут же направились к Лиру. Эвери раскрыл багажное отделение, и втроем они быстро выгрузили двадцать пять тяжелых картонных коробок. В душной тропической жаре ангар изнутри представлял собой раскаленную печь. Мужчины были мокрыми от пота, но ни один не проронил ни слова, пока коробки не оказались на земле. «Должно быть двадцать пять. Пересчитайте их», — сказал Эйвери, повернувшись к местному жителю, мускулистому человеку в пробковом шлеме и с пистолетом на бедре. Другой стоял рядом с пломбиром в руке и внимательно наблюдал за происходящим, с таким видом, будто он был приемщиком груза на складе. Первый, ранняя капли пота, торопливо пересчитал коробки. «Да, двадцать пять». «Сколько здесь?» — спросил человек с пломбиром. «Шесть с половиной миллионов», — ответил ивери «Наличными?» «Наличными. Долларами США. В сотнях и двадцатках. Давайте грузить». «Куда они направятся?» «В Квебек-банк. Там их уже ждут». Каждый из них взял по коробке и направился к двери, у которой стоял четвертый с УЗИ в руках. Всё было погружено в неприметный фургончик, скоряво выполненный надписью на борту «Продукция Каймановых островов». Вооруженные охранники уселись, и, похожий на кладовщика, вырулив от ангара, погнал машину в центр Джорджтауна. Регистрация началась в 8 утра в белье у входа в зал. Митч пришел чуть раньше, записал свое имя, взял полагающееся каждому участнику семинара толстый фолиант с рабочими материалами, на обложке которого была аккуратно напечатана его фамилия, и прошел вовнутрь. Он постарался сесть поближе к центру этого довольно большого помещения. Участников должно было собраться человек 200. Официант разносил чашечки с кофе. Митч сидел и просматривал «Вашингтон-Пост». Новости дня были представлены серией очерков о его любимой команде «Ред Скинс», выигравшей очередной приз. Зал медленно наполнялся юристами, прибывшими со всех концов страны, чтобы узнать о последних уточнениях налоговому законодательству, претерпевавшему изменения, большие и малые, чуть ли не ежедневно. За несколько минут до девяти рядом с Митчем сел мальчишеского вида адвокат с приятными чертами лица. Он не проронил ни слова, проходя и усаживаясь. Митч бросил на него взгляд и вновь уткнулся в газету. Когда зал заполнился, ведущий семинаров встал поприветствовал собравшихся и представил им первого выступающего, конгрессмена такого-то из штата Орегон, члена бюджетной подкомиссии Палаты представителей. В тот момент, когда он поднялся на трибуну для того, чтобы сделать свой часовой, как предполагалось, доклад, сидевший слева от Митча адвокат чуть наклонился в его сторону и протянул ему руку. «Привет, Митч», — прошептал он. «Я Гранд Хербсон, ФБР». Он сунул Митчу свою карточку. в Своё выступление конгрессмен начал с шутки, которой Митч уже не слышал. Он внимательно изучал карточку, поднеся её к груди. Недалее чем в трёх футах от него сидели ещё пять человек. Никого из участников семинара Митч не знал, Но, тем не менее, он почувствовал бы себя неловко, если бы кто-то из окружавших его людей увидел бы, как он рассматривает визитную карточку агента ФБР. Прошло пять минут, прежде чем он решил повернуть голову и чистым, наивным взглядом посмотреть на соседа. Хербисон прошептал ему. — Мне нужно встретиться с вами на несколько минут. — А что, если я окажусь занят? — тихо спросил Митч. — Из сборника материалов для семинара Хербсон вытащил обыкновенный белый конверт и передал его Митчу. Поднеся его, как карточку, к груди, Митч взглянул внутрь. Лежавший там листок был исписан от руки. Только по самому верху мелким изящным шрифтом шли очень простые слова. Кабинет директора ФБР. В записке было следующее. «Дорогой мистер МакДир». Я хотел бы встретиться с вами во время перерыва на обед и побеседовать. Прошу вас следовать всем инструкциям агента Хербисона. Много времени я у вас не отниму. Приветствуем вашу готовность сотрудничать. Благодарю вас, ф дентон войлс директор. Сложив листок, Митч опустил его в конверт и сунул в свой блокнот. «Приветствуем готовность сотрудничать. Директор ФБР». В этот момент Митч хорошо осознавал необходимость полного самообладания контроля за выражением лица. Как будто это было так просто. Он не удержался, сжал виски пальцами, чуть массируя, глаза опустил вниз, закрыл их, почувствовав головокружение. ФБР. Сидит рядом. И ждет. Директор и бог еще знает кто. Таранц тоже, наверное, неподалеку. Внезапно аудитория разразилась смехом. Видимо, докладчик приступил к изложению кульминационного момента. Хербисон опять едва заметно наклонил голову и прошептал. «Туалетная комната за углом. Встретимся там через десять минут». Он оставил свой блокнот на столе и среди взрывов хохота вышел. Митч раскрыл сборник и сделал вид, что изучает документы. Конгрессмен продолжал увлекательный рассказ о том, как он, изыскивая новые уловки, помогающие состоятельным людям не платить казне налогов, в то же время был озабочен серьезной проблемой облегчения тяжелого налогового времени, падавшего на плечи рабочего класса. Под его бесстрашным руководством под комиссией, оказывается, отказалась одобрить законопроект, запрещавший сокращение рабочих мест в нефтяной и газовой промышленности. Было видно, что он и в одиночку выиграет битву у любого противника. Митч выждал 15 минут, потом еще пять, а потом на него напал кашель. «Глоток воды!» Прикрыв рот рукой, он пробрался между стульями к задней двери. В туалетной комнате Хербисон уже десятый раз мыл под краном руки. Митч подошел к соседней раковине, открыл холодную воду. «Что вы намереваетесь предпринять, парни?» — спросил он. Хербисон смотрел на отражение Митча в зеркале. «Я действую согласно приказу». Директор Войлс хочет встретиться с вами лично, и меня послали за вами. А что ему от меня нужно? Мне бы не хотелось отвечать за него, но думаю, что что-то очень серьезное. Митч опасливо посмотрел вокруг. Они были одни. А если я буду слишком занят для того, чтобы с ним встретиться? Хербисон выключил воду и встряхнул руками. Встреча неизбежна, Митч. Не будем играть в прятки. Когда объявит перерыв на обед, то слева от главного входа вас будет ждать такси. Запомните номер — 8667. Вас отвезут к мемориалу вьетнамских ветеранов. Мы встретимся возле него. Вам необходимо быть осторожным. Двое следуют за вами из Мемфиса. Двое кто? Двое юноши из Мемфиса. Поступайте, как вам говорят, и они ни о чем не узнают». Председательствующий поблагодарил второго докладчика, профессора Нью-Йоркского университета, и объявил перерыв на обед. Таксисту Митч не сказал ни слова. Тот рванул с места, и скоро их машина затерялась в безумных улицах города. Минут через пятнадцать она остановилась неподалеку от мемориала. «Пока не выходите из машины», — властно сказал ему водитель. Митч сидел, не двигаясь. Ни слова, ни жеста в течение десяти минут. Наконец, мимо них на небольшой скорости проехал белый «Форд Эскорт» и, уже обогнав их, просигналил. Глядя прямо перед собой, таксист скомандовал. «Так». — Идите к стене, к вам подойдут в течение пяти минут. Митч выбрался на тротуар, и такси тут же отъехала. Он засунул руки поглубже в карманы своего шерстяного пальто и не спеша направился к мемориалу. Пронизывающий северный ветер гонял сухие листья. Митч вздрогнул и поднял воротник. Один единственный, кроме него, одинокий посетитель мемориала неподвижно сидел в инвалидном кресле на колесиках и смотрел на стену. Под огромным, не по билетом десантника авиационные очки скрывали его глаза. Он сидел у самого конца стены, там, где были имена погибших в 1972-м. Завороженный датами, меч двинулся в том же направлении, пока не остановился у самого кресла. Внезапно он перестал замечать сидящего в нем человека. Он видел перед собой только столбики фамилий. Он задышал глубже, почувствовав вдруг, как тяжестью налились ноги и желудок. Вот, почти в самом низу, аккуратными, сдержанными буквами, такими же, как чуть выше или чуть ниже, было выбито имя — Расти Магдир. Прямо под этим именем рядом со стеной стояла корзиночка с уже замерзшими, поникшими цветами. Митч поправил рукой их упавшие головки и встал на колени. Провел пальцами по буквам в граните. Расти МакДир. Восемнадцать лет. Навсегда. Он пробыл во Вьетнаме всего семь недель, когда наступил ногой на пехотную мину. Им передали, что смерть была мгновенной. Если верить Рею, они всегда так говорят. Митч вытер крошечную каплю со щеки и поднялся, глядя вдоль стены. — Он думал о 52 тысячах семей, которым сообщили, что смерть была мгновенной, и никто из погибших не страдал. Митч, они ждут. Он повернулся и посмотрел на человека в инвалидном кресле, единственного, кого вообще видел здесь. Лицо в уродливых очках было обращено к стене. Митч озирался по сторонам. — Успокойся, Митч. Весь мемориал под нашим наблюдением. Их здесь нет. — Кто вы? — спросил Митч. Я просто один из. Ты должен верить нам, Митч. У директора есть что сказать тебе. Возможно, его слова спасут тебе жизнь. Где он?» Мужчина в кресле повернул голову и стал смотреть вдоль дорожки. «Ступай туда. Тебя найдут». Митч еще раз бросил взгляд на имя брата и прошел мимо кресла. Он шел очень медленно, сунув руки в карманы. Слева остались бронзовые фигуры трех солдат, Когда он отошел от монумента метров на пятьдесят, из-за дерева внезапно выступил Тарренс и зашагал рядом. «Идем, идем», — подбодрил он. «Почему, интересно, я не удивлен нашей встречей?» — сказал Митч. «Идем, идем, Митч. Мы знаем, по крайней мере, о двух головорезах, прибывших из Мемфиса еще до тебя. Они живут в том же отеле, что и ты, в соседнем номере. Но сюда они не добрались. По-моему, мы их потеряли». «Что здесь, черт возьми, происходит? таранс вот «Вот-вот ты все уяснишь себе». — Идем. Только расслабься. За тобой никто не следит. Кроме, конечно, человек двадцати наших агентов. — Двадцати? Да, около. Нам ведь нужно перекрыть здесь все. Должна быть уверенность в том, что эти выродки из Мемфиса не объявятся вдруг. — Ну, я их и не жду. — Кто они? — директор объяснит. — Для чего нужно было привлекать к этому директора? — Слишком много вопросов, Митч. — Слишком мало ответов, Тарренс. Тарренс указал направо. Они сошли с дорожки и двинулись к массивной бетонной скамье у мостика, ветшего в небольшую рощу. Вода в пруду под мостиком превратилась в лед. «Садись». Они сели оба. И тут же Митч увидел, что по мостику к ним приближаются двое мужчин. В том, что был пониже ростом, Митч сразу признал Войлса. Ф. Дентона Войлса, директора ФБР при трех президентах. Это был резкий в словах мужчина с тяжелой рукой, классический борец с преступностью — Человек, если верить тому, что о нем говорили, абсолютно лишенный жалости. Из уважения Митч встал, когда эти двое остановились у скамьи. войлс протянул ему свою холодную руку. На Митча смотрело крупное, круглое лицо, известное всему миру. Обменявшись рукопожатием, они назвали друг другу свои имена. войлс указал на скамью. Тарренс вместе с другим агентом отошли к мосту. Митч посмотрел через пруд и увидел еще двоих, явно тоже сотрудников ФБР, в одинаковых черных плащах с похожей стрижкой. Они стояли у дерева метрах в ста. Войлс сел вплотную к Митчу. Колени их соприкасались. Шляпа из коричневого меха съехала немного набок на его большой, лишенной волос голове. Ему было не меньше семидесяти, но взгляд его оставался исполненным силы и не упускал ничего. Оба сидели на холодной скамье совершенно неподвижно и не вынимая рук из карманов. «Это хорошо, что вы пришли», — начал войс. «Не похоже, что у меня был выбор. От ваших людей не отвяжешься». «Да, потому что это чрезвычайно важно для нас». Митч сделал глубокий вдох. «Имеете ли вы хоть малейшее представление о том, как я сбит с толку и напуган? У меня все перемешалось в голове. Мне бы хотелось получить объяснение, сэр». «Мистер Магдир, могу я называть вас Митч?» «Конечно». «Отлично. Митч, я человек немногословный. И то, что я скажу сейчас, поразит тебя. Ты ужаснешься. Ты можешь не поверить мне, но спешу уверить тебя. Все, что ты услышишь, — это правда. И с твоей помощью мы еще можем спасти твою жизнь». Митч обхватил плечи руками и ждал. «Митч, ни один юрист не ушел из твоей фирмы живым». Трое пытались и были убиты. Двоим это почти удалось, но прошлым летом погибли и они. Юрист, пришедший в фирму Бендини Ламберт энд может уйти из нее только на пенсию, да и то лишь при условии, что будет держать рот на замке. А к тому времени человек становится уже слишком повязанным и не может позволить себе говорить. На пятом этаже вашей фирмы находится мощная служба наблюдения. Твой дом и твоя машина напичканы жучками. Телефоны прослушиваются. Твой рабочий стол и кабинет тоже. Фактически каждое слово записывает аппаратура на пятом этаже. За тобой следят. Иногда следят и за твоей женой. И сейчас, когда мы с тобой разговариваем, они находятся здесь, в Вашингтоне. Так что, Митч, как видишь, твоя фирма — это больше, чем фирма. Это лишь подразделение в очень большом и очень прибыльном предприятии. И в очень противозаконном. Фирмой владеют вовсе не компаньоны. Митч повернулся и внимательно посмотрел на директора. Тот говорил, не сводя глаз со льда в замерзшем пруду. Видишь ли, Митч, фирма Бендини Ламберт энд Лок принадлежит преступному клану Муролту в Чикаго. Это мафия. это банда это они посылают наемных убийц и это из за них мы сейчас с тобой беседуем здесь он положил свою тяжелую руку на колено митча заглянул в глаза это мафия митч и она дьявольски опасна я не верю этому ответил митч не в состоянии пошевелиться от охватившего его страха голос его сорвался директор улыбнулся «Нет, ты веришь этому, Митч. Веришь. Ты до этого уже начал что-то подозревать. Именно поэтому ты разговаривал с Эббонгсом на кайманах. Именно поэтому ты нанял неумеху детектива, которого убрали ребята с пятого этажа. Ты уже понял, что это за фирма, Митч». Митч наклонился вперед, упираясь локтями в колени, не в силах оторвать глаза от земли между носками своих ботинок. «Я не верю этому», — слабым голосом повторил он. «Насколько мы можем сейчас судить, около 20% их, или, вернее, вашей клиентуры, люди вполне законопослушные. У вас работают несколько хороших юристов. Они занимаются налогами и ценными бумагами по поручению своих богатых клиентов. Это очень хорошая крыша». Большинство дел, по которым работал до сих пор ты, тоже чисты. Вот как они действуют. Они принимают новичка, швыряют в него деньги, покупают БМВ, дом, прочую мишуру, приглашают на роскошные ужины, шлют на кайманы и заставляют набивать мозоли на заднице, просиживая дни и ночи над абсолютно чистыми с точки зрения закона делами. Живая клиентура — работа для настоящего юриста. Так продолжается несколько лет, и новичок ни о чем не подозревает. Отличная фирма, славные парни, хорошие деньги. Да что там, все просто великолепно. Затем, лет через пять или шесть, когда ты действительно получаешь уже немалые деньги, когда они являются фактически владельцами твоего дома, а у тебя жена, детишки появились, и все кажется таким незыблемым, Они бросают на тебя бомбу и говорят тебе правду. И это не оставляет тебе никакого выхода. Это мафия, Митч. Эти люди не играют в игрушки. Они убьют твоего ребенка или жену. Им все равно. Ты зарабатываешь больше, чем смог бы заработать в любом другом месте. Ты становишься объектом шантажа, потому что у тебя есть семья, на которую им наплевать. «И что же ты делаешь, Митч? Ты остаешься. Ты не можешь уйти. Если ты останешься, то будешь зарабатывать по миллиону в год. Уйдешь на пенсию молодым, и ничто не разлучит тебя с семьей. Если же ты захочешь уйти, то тебе в этом помогут. А потом повесят твой портрет в зале библиотеки на первом этаже». По-своему, они очень убедительны. Митч массировал виски. Его начинала бить дрожь. «Я знаю, Митч, сейчас у тебя тысяча вопросов». «Хорошо. Тогда я просто продолжу и расскажу все, что знаю». Все пять погибших юристов хотели вырваться оттуда после того, как узнали правду. Мы не общались с первыми тремя... так как, честно говоря, только семь лет назад начали представлять, что это за фирма. Работают они отлично, тихо, не оставляя никаких следов. Первая троица просто хотела выйти наружу. Но ну и вышла. В гробах. Сходжим и Козинским было все по-другому. Они сами вышли на нас. И в течение года мы смогли несколько раз встретиться. Козинский они огорошили правды после того, как пошел восьмой год его работы в фирме. Тот рассказал все Ходжу. Где-то год они шептались между собой. Козинский должен был вот-вот стать компаньоном, и он хотел уйти до этого. И они с Ходжем приняли роковое решение об уходе. Они и не подозревали, что первые трое были убиты. Во всяком случае, нам они никак об этом не обмолвились. Мы послали в Мемфис Уэна Тарренса, чтобы он установил с ними контакт. Тарренс — специалист по организованной преступности из Нью-Йорка. Он и двое его коллег были близки к цели, когда случилось то самое на Кайманах. Эти парни в Мемфисе действительно умеют работать, Митч, никогда не забывая об этом. У них есть деньги. Они могут позволить себе нанять лучших. Так вот... После того, как Ходжа и Казински убили, я принял решение добраться, наконец, до фирмы. Если мы сможем взломать эту шкатулку, то у нас появится возможность предъявить самые серьезные обвинения каждому маломальски значимому члену семейства Муролтон. Подготовить более 500 обвинительных заключений. Уклонение от уплаты налогов, отмывание грязных денег, рэйкетт, Да все, что хочешь. Клан Муролта просто перестал бы существовать. А уже одно это стало бы самым разрушительным ударом по организованной преступности за последние 30 лет. И все это, Митч, находится в папках маленькой тихой фирмы Бендини в Мемфисе. А, грамотный вопрос. У кого вызовет подозрение небольшая фирма в Мемфисе, штат Теннесси? Это не район действия мафии. Тихий, приятный, мирный город на берегу реки. На его месте мог бы быть Дарем, или Топека, или Уичита Фоллс. Но они выбрали Мемфис. Достаточно большой город, чтобы спрятать в нем фирму из сорока человек. Самый удачный выбор. Вы имеете в виду, что каждый компаньон... Он не договорил. Да... Каждый компаньон знает все и играет по правилам. Мы считаем, что большинство сотрудников тоже в курсе, но об этом судить труднее. Мы очень многого еще не знаем, Митч. Я не могу объяснить, как фирма проворачивает свои операции, кто стоит во главе, но мы полностью убеждены в обширной противозаконной деятельности фирмы. Например, мошенничество с налогами — Они взяли на себя все налоговые операции семейства Мороуту. Ежегодно они оформляют красивые, аккуратные, идеально правильные налоговые декларации, в которых указана ничтожная доля общих доходов. Они безостановочно отмывают деньги. Вкладывая грязные доллары, открывают абсолютно легальные предприятия. Как называется банк в Сент-Луисе, ваш крупный клиент? Commercial Guarantee. Вот-вот. Принадлежит мафии. Всеми его легальными операциями занимается фирма. морол имеет в год примерно 300 миллионов на азартных играх, наркотиках, подпольных лотереях и прочем. Все это наличные, так ведь? Большая их часть идет в банк на Кайманах. Каким образом деньги переправляются из Чикаго на острова? У тебя есть предположения? Мы считаем самолетом. «Этот позолоченный лир, на котором ты сюда прибыл, раз в неделю летает в Джорджтаун». Митч выпрямился и стал следить взглядом за таранцем, стоявшим теперь на мосту. «Так почему бы вам сейчас не выдвинуть обвинения и не покончить с ними со всеми спросил директор Митч. «Не можем. Но мы сделаем это, уверяю тебя. Для этого я направил в Мемфис пять человек. Трое работают здесь, в Вашингтоне». Я до них доберусь, Митч, обещаю тебе. Но нам нужен человек там, внутри. Уж очень они ловки. И денег у них много. А еще они очень осторожны и не делают ошибок. Я убежден, что нам нельзя без помощи. Твоей или кого-нибудь еще в фирме. Нам требуются копии дел, копии банковских записей. Копии тысяч и тысячи документов. Это можно сделать, только находясь внутри. В противном случае это невозможно. И вы выбрали меня. И мы выбрали тебя. Ты можешь отказаться, идти своей дорогой, зарабатывать хорошие деньги и вообще быть удачливым юристом. Но и мы своих попыток не оставим. Подождем следующего сотрудника. Попробуем привлечь на свою сторону его. Если в следующий раз не выйдет, что ж, придется обратиться к кому-нибудь из сотрудников постарше, к тому, у кого еще сохранилась совесть, решимость, мужество помочь правому делу. Однажды мы найдем такого человека, Митч, и когда это произойдет, мы тебе, наравне с другими, предъявим обвинение, и твоя удачливо разбогатевшая задница окажется в камере». Так и будет, сынок, ты уж верь мне. В этот самый момент, сидя на этой самой скамье у мемориала, Митч поверил ему. Мистер Войлс, я продрог. Не могли бы мы пройтись? Безусловно, Митч. Неспешным шагом они приближались по дорожке к мемориалу. Митч поглядывал через плечо. Тарренс вместе с напарником следовали за ними в отдалении. Несколько впереди на скамье сидел с подозрительным видом третий. «Кем был Энтони Бендини?» — задал вопрос директору Митч. «Он женился на одной из дочерей Моролту в 1930-м. Зять, так сказать. В то время они промышляли в Филадельфии, и он обосновался там. Позже, в сороковые, его по какой-то причине перебросили в Мемфис, где он и основал фирму. Юристом он был очень хорошим, насколько мы знаем». Голова Митча распухала от вопросов, все требовали ответов, но он старался выглядеть спокойным, выдержанным и скептически настроенным. А Оливер Ламберт? — О, это принц, аристократ, идеальный старший компаньон. Он знал все о Ходже и Козинске и о планах их устранения. — Когда ты в следующий раз увидишь его... Постарайся вспомнить, что мистер Ламберт является хладнокровным убийцей. Конечно, у него не было выбора. Если бы он отказался сотрудничать, его бы тоже нашли где-нибудь. Мертвого. Они все таковы, Митч. Все начинали, как и ты. Молодые, блестящие, полные планов. В один прекрасный день они вдруг оказывались по уши в таком дерьме. что отмыться было уже невозможно. И они оставались. И принимали правила игры. И работали. Работали, не щадя себя, придавая респектабельный вид фасаду маленькой фирмы. Каждый год или что-то около этого они находят способного молодого студента-юриста из неблагополучной семьи. Без денег, зато с женой, которая хочет побыстрее завести детишек. и начинают осыпать его банкнотами, и покупают его. Митч подумал о деньгах, о солидной зарплате в небольшой мемфисской фирме, о машине, о низкопроцентном займе. Он стремился на Уолл-стрит, а его сбили с курса деньги. Только деньги. — Что вы можете сказать о Натане Локе? — директор улыбнулся. — С Локом история другая. Он из бедной чикагской семьи и уже к десяти годам бегал на посылках у старика Муролту. Это бандит от рождения. Наспех изучил курс наук в юридической школе, и старик послал его на юг поработать вместе с Энтони Бендини в том подразделении клана, которое занималось интеллигентной преступной деятельностью. блог всегда был любимчиком у муролто Когда Муролту умер... 11 лет назад, в возрасте восьмидесяти восьми лет. После него остались два сына — Микки, которого зовут Говоруном, и Джой, или священник. Микки живет в Лас-Вегасе и в семейном бизнесе играет скромную роль. Джой же заправляет всем. Дорожка, по которой шли директор и Митч, пересекалась с другой. Слева, в отдалении, ввысь устремлялся монументу Вашингтону. Направо виднелась стена. Ледяной ветер не ослабевал. У стены появилась горстка людей, разыскивающих имена своих сыновей, мужей или друзей. Митч развернулся, и оба мужчины неторопливо зашагали в обратном направлении. Митч заговорил очень сдержанно. Не пойму, как фирма может заниматься столь обширной противозаконной деятельностью и быть столь тихой и неприметной. «Ведь у нас работает столько секретарш, клерков, всякой мелочи». «Хорошие замечания. Полностью я на него ответить и не смогу». «Мы считаем, что на самом деле там две фирмы. Одна легальная, с новыми сотрудниками, большей частью секретарш и вспомогательного персонала. И другая, где сотрудники с солидным стажем вместе с компаньонами выполняют всю невидимую работу». Ходж и Козинский уже были готовы дать нам массу информации, но они не успели. Однажды Ходж сказал Торренсу, что в подвале работает какая-то группа младшего юридического персонала, о которой он почти ничего не знает. Эта группа работала непосредственно на Лока, Мильгана и Макнайта, ну, может, еще на нескольких компаньонов, и никто в фирме не знал точно, чем они занимаются. Секретарши знают всё, и нам кажется, что некоторые из них тоже могут быть в деле. Если это так, то я уверен, что деньги и страх заставляют их держать язык за зубами. Подумай сам, Митч. Ты работаешь за хорошие деньги и всякие льготы, и знаешь, что если ты начинаешь задавать слишком много вопросов или болтать, то очень скоро твой труп вытащат из реки. Как ты поступишь в данной ситуации? Ты держишь рот на замке и берешь деньги. Они подошли к самому началу стены, туда, откуда черные гранитные панели, как бы вырастая из земли, тянулись на 246 футов, до точки, где под тупым углом они почти смыкались с другим рядом своих близнецов. В футах в 60 от директоров ФБР и его спутника у стены стояла пожилая супружеская пара, Муж и жена беззвучно плакали. Они стояли, обнявшись, поддерживая друг друга и делясь друг с другом теплом. Пожилая женщина, видимо, мать, наклонилась, поставила на плиту черно-белую фотографию в металлической рамке. Рядом отец поместил коробку из-под полную трогательных мелочей, окружавших сына, пока он учился. Футбольные программки, групповые фото, любовные записки, брелоки для ключей, золотая цепочка. До слуха Митча донесли сдерживаемые рыдания. Он повернулся спиной к стене, сводя глаз теперь уже с монумента в Вашингтону. Директор ждал. «Итак, что мне нужно делать?» — спросил Митч. «Прежде всего — молчать. Если ты начнешь задавать вопросы, ты тем самым подвергнешь свою жизнь серьезной опасности. И жизнь своей жены тоже». Не вздумайте заводить детей в ближайшем будущем. Они будут слишком удобной мишенью. Лучше всего прикинуться простачком, для которого жизнь прекрасна и который больше всего на свете желает стать первым юристом мира. Второе. Тебе необходимо принять решение. Не сейчас, но скоро. Ты должен решить Станешь ты с нами сотрудничать или нет? Если да, то мы, безусловно, оценим это должным образом. Если нет, то мы продолжим наблюдать за фирмой, изучая нашу следующую кандидатуру. Как я тебе уже говорил, наступит день, и мы найдем такого человека. И он поможет нам покончить с этим осинным гнездом. И клан Муролтоп прекратится в существование По крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем. Если ты согласишься, Митч, мы сможем защитить тебя, и тебе уже не придется больше работать никогда в жизни. В какой жизни? Это будет жизнь в постоянном страхе? Если я станусь жив... Мне приходилось слышать о свидетелях, которых якобы прятала ФБР. Через десять, скажем, лет вдруг взрывается автомобиль... И свидетель, отправившийся на работу, попадает прямым ходом на небеса, а кусочки его тела разбросаны в радиусе трёх кварталов. — Мафия ничего не забывает, директор. Уж вы-то знаете об этом. — Ничего не забывает, Митч. — Но обещаю тебе, ты и твоя жена, вы оба будете под нашей защитой. Войлс посмотрел на часы. — Тебе пора возвращаться, иначе они начнут что-нибудь подозревать. Тарренс найдет тебя. Можешь доверять ему, Митч. Он изо всех сил старается спасти твою жизнь. Он облечен всеми полномочиями действовать от моего имени. Когда он тебе будет что-то говорить, знай, что это исходит от меня. Ты можешь вести с ним переговоры. Переговоры о чем? Об условиях, Митч. О том, что мы должны дать тебе в обмен на то, что ты дашь нам. «Нам нужно семейство Муролто, и в твоих силах обеспечить доставку. Ты назовешь свою цену, и наше правительство посредством ФБР обеспечит платеж. В разумных пределах, конечно. Это я тебе гарантирую, Митч». Пройдя вдоль стены, они остановились рядом с агентом в кресле. Выбросив вперед руку, Войл сказал, «Видишь такси, там же, где ты выходил из него». У этого номер 1073, водитель тот же. Тебе пора. Мы с тобой больше не встретимся, но через пару недель с тобой свяжется Таранц. Пожалуйста, подумай о том, что я сказал. Не стоит убеждать себя в том, что фирма непобедима и будет существовать вечно. Я этого не допущу. Действовать мы начнем очень скоро, обещаю тебе. Надеюсь, ты будешь на нашей стороне. Я не понимаю, в чем моя роль. Торренс составил план игры. Многое будет зависеть от тебя и от того, что ты сможешь узнать после того, как тебя посвятят. Посвятят? По-другому это не назовешь, Митч. Став посвященным, ты отрежешь дорогу назад. Они могут быть более безжалостными, чем любая другая организация на Земле. Почему вы выбрали меня? Мы должны были кого-то выбрать. Нет, не так. Мы выбрали тебя, потому что у тебя есть мужество порвать с ними. Самое дорогое для тебя — это жена. Ни друзей, ни семьи, ни привязанностей. Все, о ком ты заботился, доставляли тебе только боль. Все, кроме Эбби. Ты сам вышел в люди, и в результате этого ты научился полагаться только на себя и быть независимым. Тебе не нужна эта фирма. Ты можешь уйти. Ты не по годам крепок и закален. И ты достаточно умен, Митч, чтобы справиться с этим. Ты не дашься им. Вот почему мы выбрали тебя. Всего хорошего, Митч. Спасибо за то, что пришел. Тебе пора. Войлс развернулся и быстрым шагом пошел прочь. У конца стены его ожидал таранс Он махнул Митчу рукой, как бы говоря... Пока. До встречи.